Семья. Отношения в семье. Викрам Сетт. Подходящий жених. Английский. Эсьюэль Табалбай. Ричард Йейтс. Дорога перемен. Беря на себя смелость перефразировать Диккенса, скажем, что семейная жизнь – это самое прекрасное и самое злосчастное, что у нас есть. Что сущая правда? Самые серьезные ссоры – И самые болезненные выяснения отношений происходят в семье. Вас раздражают капризы детей? Надоели вечные стычки с братом или сестрой? Родители держат вас в ежовых рукавицах? Тёща, свекровь осуждает вас за каждое слово и каждый жест? Вы тяните на себе весь воз домашних забот? а никто из близких и пальцем не шевельнёт, чтобы вам помочь. Бабушкина кошка не даёт вам спать по ночам? Лучшая литературная снадобье от этих и других семейных проблем роман индийского писателя Викрама Сетта, подходящий жених. Рупа Мехра подобрала своей младшей дочери Лати прекрасного жениха. Но у Лати на этот счёт свои планы. Я знаю, что для тебя лучше, заявляет ей мать. Я же ради тебя стараюсь. Всем нам, и не только тем, кто живёт в Индии, хоть раз в жизни доводилось слышать нечто подобное. Представьте себе, что Рупа Мехра говорит не о будущем муже, а о новой кофточке, туфлях или причёске. На протяжении почти полутора тысяч страниц Лата мечется между тремя мужчинами, хорошем Кабиром и Амитом. Первый тот самый подходящий из них, которого нашла ей мать, надёжный, как пара ботинок на каучуковой подошве. Второй актёр-любитель, в которого она влюблена. Третий поэт, которого навязывают ей сёстры. Лата окружена людьми, которые пытаются на неё влиять. По их мнению, в её же интересах но Лата понимает, что решение, от которого зависит ее дальнейшая жизнь, она должна принять сама. Дело непростое, поэтому и роман такой толстый. Ее колебания доказывают, что каждый человек, как бы упорно он ни бился за право быть собой, неразрывно связан с семьей, ее культурой, традициями и ценностями. Именно семья лепит нас, делает такими, какие мы есть. Воюйте со своими близкими, но знайте, что по сути вы воюете с собой. Вспомним знаменитую формулу Льва Толстого: все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Яркой иллюстрацией к ней может послужить роман Ричарда Эйца "Дорога перемен". Пусть не всякая семейная история завершается хеппи-эндом, говорит нам автор, но терять надежду не стоит. Примечание. Смотрите также: невестка, проблемы и трудности, престарелые родители, Рождество, соперничество между братьями и сёстрами. Конец примечания.